А вы уверены, что документ будет подписан именно в таком виде? Уверен? Обратите внимание, все предварительные визы по нему уже собраны. Я их даже воспроизвел. Вот здесь, сбоку. Как-то сомнительно. Неужели австрийцы разорвут традиционные союзные отношения с русскими? Спросила она. Революция в Бельгии страшнее. Возможно, вы правы. Флора вытащила из комода ящик и достала оттуда кожаный мешочек с золотыми монетами. Кекс договора, — заметил Кропоч, более ценная вещь, чем протоколы заседаний. Согласна с вами, любезный Януш. Назовите вашу сумму. Сто... «Дукатов!» — рубанул чек с плеча, не очень-то веря, что у нее есть такие деньги. «Считайте!» — курская дворянка подала ему мешочек с монетами. «Здесь пятьдесят дукатов? Сейчас достану еще один, и того будет сто. Давайте вашу копию, но прежде напишите на ней. С подлинным верно. Януш Кропочек». — И поставьте сегодняшнюю дату. — Тогда я могу пострадать, — заупрямился канцелярист. — От чего же, любезный Януш? Она улыбнулась ему своей обворожительной улыбкой. — Предположим, копию вас выкрали. Ведь в Рейхенбахе теперь полно шпионов. Или деньги вам не нужны? Ну нужны! буркнул он и высыпал из мешочка монеты на комод. Анастасия терпеливо ждала. Кропочек не спеша, считал монеты, составлял их в столбики по 10 штук, каждый столбик аккуратно заворачивал в бумагу и затем укладывал в какой-нибудь из внутренних карманов комзоли или кафтани. Только после этого... Он поставил нужную подпись на документе. Затем они спустились обратно в зал. Там Аржанова предложила своему конфиденту рюмку Анисовой настойки бесплатно, так сказать, в ознаменовании удачной сделки. Сын пивовара не отказался. Он выпил настойку с удовольствием, громко сказал «До завтра, милая Грета!» и покинул заведение. Канцелеристу и в голову не пришло, что красавицу он больше никогда не увидит. Наоборот, теперь их сотрудничество он находил чрезвычайно выгодным, хоть и немного опасным. Международная конференция продолжалась. Подписание трех следующих конвенций при этом щедром денежном подходе сулило ему немалые барыши. «Дом будет не только достроен», но и шикарно меблирован. Чех уже мечтал о гарнитуре из орехового дерева с гобеленовой обивкой. И, глядя ему вслед, курская дворянка с трудом удерживалась от того, чтобы не пуститься в пляс, не запеть какую-нибудь разудалую русскую песню, не закричать во весь голос «Ура!». Тяжкая ее служба в пивнушке, Сегодня закончится. Дальше горы, лес, река, свобода. Правда, до полного торжества далеко, бесценный текст австро-турецкого соглашения с секретным пунктом, неопровержимо свидетельствующим о подлом предательстве австрияков, требуется поскорее доставить из селеской глуши в Россию но в первую очередь генерал-аншефу-графу Суворову-Рымникскому, дабы вовремя вывести из-под удара его 12-тысячную дивизию. Наверное, что-то необычное все же мелькнуло в глазах Флора, потому как командир батальона, оставив недопитое пиво на столе, вдруг подошел к стойке и спросил, «Чему вы радуетесь, Грета?» «Хорошей погоде, господин майор». Смеясь ответила она, «Если у вас замечательное настроение, то предлагаю прогулку по роще. Там сейчас чудесно». «Нет, господин майор, обед и послеобеденное время час пик в моем заведении. Надо работать. А вечером?» «Вечером надо отдыхать. Мы можем отдохнуть вместе». — Не в первый раз вы делаете мне подобное предложение, господин майор. Однако я не люблю отдыхать в компании с малознакомыми людьми и снова отвечу вам — нет. — Значит, по вечерам вы свободны? — спросил Кляби, глядя на нее с каким-то особенным выражением. — Конечно, свободна. — Небрежно сказала курская дворянка, не придав значения ни его вопросу, ни его взгляду. Мысли ее были заняты другим. Отход из Рейхенбаха они готовили давно и тщательно, обдумав множество разных деталей. Этот план легкостью и простотой не отличался, и теперь следовало осуществить его совершенно безукоризненно, дабы раньше времени не вызвать подозрений, не спровоцировать погоню. Вытолкав последнего посетителя, пьяного вдрызг прапорщика австрийского батальона. Ермилов закрыл двери пивной изнутри на балку. Кухарка и посудомойка ушли час назад. Глафира отпустила их и стала раскладывать по холщовым торбам провизию на дорогу. Хлеб, сухари, сыр, вяленое мясо, ветчину. Николай и Якоб Георг возились на конюшне с верховыми и вьючными лошадьми. Они... Оборачивали им копыта, металлические части поводьев и стремена кусками фланели для звуковой изоляции. Как ни жалел Николай новенькую повозку, Анастасия приказала оставить ее в Рейхенбахе и взять только лошадей. Сама Аржанова в своей маленькой комнатке на втором этаже упаковывала в специальную плоскую сумму из лайковой кожи Листы с текстом договора и некоторое донесение кропочек. Сумма, снабженная ремнями и пряжками, плотно пристегивалась к телу на животе. Но тогда для маскировки полагался мужской костюм. Предметы его, вычищенные и выглаженные глафирой заранее, висели на спинках двух колченогих стульев. Княжеские украшения из золота с бриллиантами и безонных Еще днем из ларца перекочевали в широкий кожаный пояс с нашитыми внутри гнездами. Его изготовил на досуге сержант Ермилов. Он неплохо владел сапожным ремеслом и повсюду возил за собой коробку, где лежали у него шила, толстые цыганские иголки, матки дратвы, куски воска и смолы. А вдруг в одиннадцатом часу вечера раздался громкий стук в дверь, И требовательные мужские голоса. Ермилов находился в зале пивной, слабо освещенном несколькими свечами. Разумеется, он не смог понять, что требуют пришельцы за дверью, и бросился наверх за княгиней Мещерской. К счастью, она не успела переодеться. Схватила фонарь, бегом спустилась по винтовой лестнице и подошла к двери. Кто там? Спросила Аржанова. Военный патруль. Грубо ответили ей, что вам нужно, откройте, это проверка. Никаких проверок раньше тут не устраивали. Патруль, конечно, ходил по деревенской улице, но в дома и тем более в питейные заведения не ломился. Пока Флора размышляла над этим, в дверь снова ударили и, кажется, прикладом ружья. Она дала Ермилову знак сбросить балку и повернуть ключ в замке. Дверь широко распахнулась. В зал вошли два гренадера с фузеями, а за ними майор Клебек. Он держал в руках букет роз и маленькую коробочку, перевязанную розовой лентой с бантиками. «Не ожидали?» — произнес он, довольный произведенным эффектом. — Я пришел к вам в гости, милая Грата, хотя вы меня и не звали. Знаете, время сейчас военное, того и гляди проклятые боши вцепятся нам в горло, потому надо брать от жизни все. Подняв фонарь над головой, Анастасия в полном изумлении взирала на своего ухажура. Ей сразу стало ясно, что это вовсе не военный патруль, а дурацкая армейская шутка Леонарда Клебека. Зато он поздним вечером попал к ней в дом с цветами и подарком. Совершенно не кстати, по совести говоря. Курская дворянка перевела взгляд на сержанта Ермилова, по-прежнему державшего в руках тяжелую балку, и поняла, как близок майор к внезапной смерти от удара по голове. Между тем, оба гренадера, прислонив ружье к стене, уже подошли к стойке, где находились откупоренные бутылки сухого красного вина. Без сомнения, сержант разделается с солдатами столь же проворно, но это слишком примитивное решение. Кроме того, большие проблемы возникнут с трупами. Некогда... Да и некуда их надежно спрятать. «Милости прошу!» Господин майор ласково улыбнулась Флора командиру батальона и дернула за рукав Ермилова, чтобы он пришел в себя. Замычав в ответ, глухо глухонемой же, он с удивлением обернулся к ней, Аржанова жестом указала Кирасиру на дверь в кухню и разговор с Леонардом Клебиком продолжила. Пожалуйста, заходите. Наш ужин еще не кончен, и, надеюсь, вы присоединитесь к нам. Давайте сюда цветы и коробочку. Ха, Как мило с вашей стороны, господин майор. Колечко с сапфиром в подарок? Я очень, очень люблю сапфиры. Просто обожаю их. Якоб Георг, вызванный из конюшни Ермиловым, замер на пороге зала, не в силах произнести ни слова. Дорогая Лора хлопотала вокруг командира австрийского батальона, улыбаясь и кокетничая. Он же не сводил с нее плотоядного взгляда и даже решился ущипнуть за ягодицу. — Курт, ну чего ты стоишь, как истукан? — властно обратилась к надворному советнику Аржанова, Накрывай один стол для меня и господина майора. Второй для его солдат. Я пока сбегаю на кухню с заваренной грудинкой, картофелем и салатом. На кухне глафира с паническим выражением лица металась между плитой, столом и чаном для воды. Николай и сержант Ермилов занимали места у окна и в отчаянии смотрели на темное, усыпанное звездами небо. Верная служанка бросилась к барыне и зарыдала у нее на плече. — Стало быть, попались, ваше сиятельство, стало быть, конец нам пришел. Обхитрили чертовы швабы Глафира, — строго сказала и курская дворянка. — Прямо удивляюсь я на тебя. Ты же человек бывалый. — А что, ваше сиятельство, разве не обхитрили? — вскинулась горничная. — Скажи. Где ящик с нашей походной аптекой? — Как всегда при мне, то бишь здесь, в шкафу. — Достань немедленно. Там у тебя должен храниться опий в порошке или разведенный на отваре белины. — Как ты его называешь? — Сонный эликсир, матушка-барыня, — ответила служанка, заметно успокаиваясь, вытирая слезы концом длинного белого фартука. Обычно хитрые барские задумки она угадывала с полуслова. Угадала и сейчас. Ведь похожий случай был у них в Стамбуле. Тогда опий, добавленный в коньяк, сыграл ключевую роль при завершении операции «Секрет чертежника». Никто не мешает применить его снова. Коньяка-то для троих австрийцев у них хватит. Пусть пьют сердечные вдоволь. Глубокий беспробудный сон, подданным императору Леопольда II, часов на десять гарантирован. На инсценировку с угощением им пришлось потратить около часа из того запаса драгоценного времени, который отводился на уход из Рейхенбаха в лес. Однако устроили они все по высшему разряду. Белые скатерти, накрахмаленные салфетки, бокалы из стекла, фарфоровые тарелки, блюда с богатыми закусками. Только коньяк, самый дорогой, французский, Грета Эберхарт подала гостям лично на подносе в серебряных кубках. Майор одним махом прокинул питье в рот, промокнул губы салфеткой и сказал, что «немного горчит». Прекрасная трактирщица села к нему на колени. Клебик принялся расшнуровывать корсашу Греты на груди. Шелковый шнур поддавался плохо. Вдобавок Анастасия отвлекала майора игривым разговором, и шрама, растекающего упругую молодую плоть, доблестный воин так и не увидел. Глаза у него закрылись, голова склонилась на бок, Тело обмякло. Вероятно, он бы свалился со стула на пол, но Флора, быстро обняв штаб офицера за плечи, удержала его в прежнем положении. Гренадиры оказались покрепче командира. Фон Рейнеке даже успел выпить с ними по бокалу сливовицы. Сонный эликсир все равно подействовал, но несколько позже. Тела их, наклонив к столу, Расположили довольно живописно. Один лежал физиономией в салате, другой положил голову на скрещенные руки. На столе оставили три пустых бутылки, блюдо с закусками, опрокинутые бокалы. С майором поступили иначе. Его отнесли наверх в спаленку Анастасии, раздели догола и уложили на разобранную постель. На комод поставили вазу с букетом роз почти опустошенную бутылку и дверюмки. офицерскую одежду аккуратно развесили по спинкам стульев, сапоги бросили у двери. Интересно, что подумает Леонард Клебек, очнувшись утром в чужой спальне, и как он объяснит руководителю делегации готлибу Шпильману данное происшествие. Такие мысли бродили у Аржановой в голове, но Сосредоточиться на них она не могла. Маленькая ее команда уходила от деревни по заранее разведанной тропе. Анастасия давно не ездила верхом, и потому управление лошадью в темноте среди деревьев требовало от нее постоянного внимания. Правда, круглая желтая луна, плывущая по небу, освещала окрестности, помогая им ориентироваться. Первым ехал Якоб Георг на рослом вороном жеребце по кличке Бурш. За ним в поводу шла вьючная лошадь. Далее двигалась курская дворянка, переодетая в мужской костюм. За ней вторая вьючная лошадь. В середину они поставили Николая, третью вьючную лошадь и Глафиру, с трудом взгромоздившуюся на тихоходного спокойного Мерина. Замыкал цепочку опытный кавалерист, сержант Ермилов, на сильном, энергичном, молодом коне. Удары копыта землю были почти бесшумными. Однако они часто останавливались и прислушивались. В Рейхенбахе изредка поднимали лай дворовые псы. В военных лагерях, австрийском и прусском, перекликались часовые Эти звуки таяли, растворялись в ночи, тем быстрее, чем дальше они уходили на юго-восток. Курская дворянка думала о преследовании. Станут ли искать владелицу пивной, неожиданно закрывшую свое заведение и отбывшую из населенного пункта неизвестно куда? Ведь торговля — дело рисковое и сугубо самостоятельное. Есть у тебя товар? Ты торгуешь. Коль разорился, то выкручивайся, как умеешь. Едва ли поднимет вопрос об исчезновении Греты Эберхарт и канцелярист Кропочек. Скорее, он удивится, может быть, огорчится, а, может быть, вздохнет с облегчением. Совсем случайно подвернулся тут майор Клевик, но с ним Грета не ссорилась. Последнее его впечатление перед глубоким сном должно остаться приятным. Предмет вожделения находился рядом и позволял себя кискать. За ночь и четыре утренних часа они ушли примерно на 30 километров от Рейхенбаха и остановились для отдыха на заброшенной охотничьей заимке. Убогий домик с очагом, запасом дров — Мешочками соли и крупы на полке. Двор отделен от лесной чащи изгородью из неотесанных обрубков деревьев. В десяти шагах от него ручей, тонкая струйка воды, пробивающаяся между камнями. Здесь можно расседлать лошадей, накормить их овсом и травой, скошенной на ближайшей поляне. Можно сварить на костре кашу из привезенной с собой крупы, и добавить в нее много нарезанного полосками вяленого мяса. Тогда получится сытный обед, после которого будут отдыхать все, кроме часового. Первым стоять на часах вызвался надворный советник. Остальные, завернувшись в плащи, легли в повалку на полу домика и тотчас заснули, как убитые. А погоня Анастасии все-таки привиделась то были воспоминания о прежней ее службе в Крыму. Дорога, покрытая белой пылью, буковый лес, стеной стоящий за обочиной, низкорослые косматые татарские лошадки и сами татары в островерхих войлочных шапках и кафтанах из полосатой ткани. Нет у них ничего, кроме плитей и сабель, но отряд довольно велик. Командует им почему-то... Карачи Адельбей, из рода Кыпчак, давний знакомый Флоры и союзник русских. Он заносит саблю над ее головой, затем раздается выстрел. Схватив любимый пистолет Тузик, Аржанова хотела вскочить на ноги, однако ее удержал Якоб Георг. Он стоял рядом и показывал ей сухой сучок, треснувший только что под ее ногами. «Моя очередь караулить?» — спросила курская дворянка. — Нет, ваше сиятельство. Я уже разбудил Николая. — Позвольте мне лечь возле вас. — Место перед очагом весьма удобное. — Да, конечно. Она поспешно подвинулась.